«Колдовство в меру». Эмилиус с трудом привыкал к 20 веку. Но у мисс Прайс оказался огромный запас терпения. Постепенно он научился чистить ботинки и передавать масло и хлеб за чаем. Речь его стала более современной, а однажды он даже сказал «Окей». Но не успели Эмилиуса приучить к автомобилям, как он увидел небольшой военный вертолет, и все труды пошли на смарку. Самолеты его восхищали – они, к счастью, не приближались настолько, чтобы его испугать. И с каждым днем, все больше узнавая о жизни в XX веке, о новейших изобретениях, Эмилиус все больше жался к мисс Прайс как к единственной надежной опоре посреди кошмара и хаоса. Теплыми вечерами, когда ребята уже лежали в постелях, Эмилиус сидел с мисс Прайс в саду, соскребая кожицу с терна, перед консервированием. и беседовал с ней о колдовстве. Кэрри слышно было из комнаты, как голоса их то становятся громче, то стихают в ходе сдержанной, но серьезной дискуссии, пока сливы мягко падают в корзинку, а солнце все ниже опускается за деревья. Однажды Кэри услышала, как мисс Прайс говорит, «Я никогда не чищу ужей. Это ослабляет любое заклинание». кроме тех, где Болиголов смешивается с Фенхелем. Я делаю исключение только для заклинаний против пляски святого Вита. Тогда, если удалить чешую, это почему-то дает лучшие результаты». Иногда в ответ на слова Эмилиуса мисс Прайс с некоторым презрением восклицала. «Ну, если вы хотите вернуться к школе восковых фигур и булавок...» И Кэрри всякий раз удивлялась. «Что это за странная школа?» «И почему Эмилиус, который ее уже закончил, хочет туда вернуться?» Как-то вечером Кэрри подслушала весьма любопытный разговор. Начала мисс Прайс. Она весело спросила, «Вы не пробовали когда-нибудь интрасубстанциональное перемещение?» Со стороны Эмилиуса последовало задаченное молчание. Потом он довольно неуверенно сказал, «Нет, во всяком случае не часто». «Это ужасно забавно», — продолжала мисс Прайс, Одно время я была на нем просто помешана. Слышно было, как шлепаются в корзинку сливы. И Кэрри стало любопытно, так ли заинтригован Эмилиус, как она сама. Мисс Прайс как-то очень ребячливо хихикнула. «Ну, конечно, по сравнению с заклинаниями, это игрушки. Но иногда самые простые вещи оказываются эффективнее всего. Вы не находите?» Эмилиус откашлялся. «Что-то у меня в памяти все смешалось», — осторожно ответил он. Я, должно быть, путаю его с...» Мисс Прайс весело рассмеялась. «Ну, интрасубстанциональное перемещение невозможно спутать ни с чем». Она, похоже, была довольна. «Нет», — согласился Эмилюс. «Нет. Думаю, что нельзя». «Разве что в неожиданной задумчивости произнесла мисс Прайс, наклоняясь вперед и с серьезным видом глядя куда-то в пространство. А Вы хотите сказать...» «Да», — поспешно согласился Эмилиус, — «это я и хотел сказать». «Что?» — удивилась мисс Прайс. «Я имел в виду то, с чем я это путаю». «С чем?» «С...» — Эмилиус колебался. «С тем, что вы собирались сказать». «Но интросубстанциональное перемещение — это совершенно другое». Голос мисс Прайс звучал удивленно и несколько озадаченно. «Да, да», — поспешно согласился Эмилиус, — «это совсем другое. Но все равно...» Вы полагаете, что интрасубстанциональное перемещение то же самое, что заставить ходить пустые ботинки? О, да, с облегчением сказал Эмилиус. Ботинки. Так и есть. Или сделать так, чтобы костюм сам по себе вставал и садился. Да, да, отозвался Эмилиус, менее самоуверенно. Но, конечно, с энтузиазмом продолжала мисс Прайс. Самые лучшие результаты дает белье, развешанное для просушки. Она довольно рассмеялась. «Что можно делать с развешенным бельем? Это просто удивительно!» «Поразительно!» — с нервным смешком согласился Эмилиус. «Кроме простыней», — уточнила мисс Прайс. «Да, от простыней никакого проку». «Это должен быть предмет одежды. Что-то, что можно заставить выглядеть так, словно внутри находится человек». «Естественно!» — довольно холодно сказал Эмилиус. «Поначалу мисс Прайс, озабоченная тем, что визит Эмилиуса затягивается...» без конца обращала его внимание на те обстоятельства, в силу которых он не мог гостить у нее долго. Но потом, когда Эмилиус начал привыкать и радоваться обретению друзей, мисс Прайс стала огорчать мысль о его отъезде, а Эмилиус обеспокоил лондонский пожар и судьба его комнаты на Крипл Гейт. Кроме того, прочитав на кладбище о смерти своей тети, он считал себя обязанным заняться наследством. «Я в любой момент...» — Мог бы вас навестить, — объяснял он, — если бы вы только за мной приехали. Но мисс Прайс эту идею не одобрила. Что угодно, — говорила она, — только не болтаться между двумя веками. Каждому человеку нужна оседлая жизнь. По-моему, разумнее всего вам оставить вашу практику в Лондоне и обосноваться в доме вашей тети в Пепперджай. А мы время от времени будем ходить туда на прогулки, и нам приятно будет думать, что вы там живете. Будет казаться, что вы рядом. Эмилиус обдумал ее слова. «Это хороший участок земли», — сказал он, но голос его звучал печально. Присутствовавшая при всем Керри, желая утешить Эмилиуса, пообещала, «Мы будем часто туда ходить и сидеть на камнях в гостиной, там, где был камин, совсем-совсем как будто рядом с вами». Эмилиус взглянул на нее. «Мне бы хотелось, чтобы вы увидели дом», — сказал он, «таким, какой он был в мое время». Кэрри обернулась к мисс Прайс. «Можно мы съездим разочек?» Мисс Прайс поджала губы. «Вечно этот разочек, Кэрри. Вы уже съездили разочек, а теперь надо возвращать мистера Джонса домой. А если мы обещаем не задерживаться ни минуты, ни секунды, когда будем его отвозить, можно нам тогда как-нибудь съездить его навестить и посмотреть дом его тети?» Эмилиус заглянул в лицо мисс Прайс и грустно уставился на лужайку. «Не то, чтобы я не была рада съездить повидать мистера Джонса, особенно в этом милом домике, — начала мисс Прайс, явно испытывая неловкость, — но... но что? — спросила Кэрри. «Я же за вас отвечаю. Нельзя предугадать, что может случиться во время этих отлучек». «Ну, какая же это отлучка? — рассудительно сказала Кэри. «Просто съездить и навестить мистера Джонса в его тихом домике, в Пеппериндж-Ай. Не больше двух миль отсюда». — Я знаю, Кэри, заметила мисс Прайс, — но вспомни тот тихий денек, который мы планировали провести на море. Да — То, кто был людоедский остров? Это совсем другое дело. А то хорошенький домик тети мистера Джонса в Пеппериндж-Ай. — Всего один раз, — попросил Эмилиус. — Скажем, через неделю после моего отъезда. Просто взглянуть. А после вы сможете приходить туда мысленно. — Мысленно, — сомнением спросила мисс Прайс. — Я имею в виду прогулки туда, где стоял дом. И где мы будем вспоминать друг друга. Мисс Прайс долго сидела молча. Невозможно было понять, о чем она думает. — Мне не нравится летать вопреки природе, — внезапно сказала она. — А разве метла? — удивилась Кэрри. — Нет, — отозвалась мисс Прайс, — это другое дело. Это допускается. Ведь мы всегда летали на метле. Она помолчала. Нет, я не знаю, как это сформулировать. И вообще мне не хотелось бы об этом упоминать, но невозможно обойти тот факт, что, насколько нам известно, мистер Джонс уже давным-давно умер и похоронен. Эмилиус хмуро уставился на траву у себя под ногами. Этого он не мог отрицать. «Я говорю, вовсе не вопрек ему», — продолжала мисс Прайс. «Рано или поздно это случится со всеми нами, но мне кажется неразумным и неестественным поддерживать отношения с тем, кого больше нет». Эмилиус вздохнул. «Но на кладбище нет записи о моей смерти», — заметил он. Мисс Прайс поджала губы. «Это ничего не доказывает. Мы не смотрели в пристройке за новой оградой». «Давайте не будем», — поспешно сказала Кэрри.